Глава 7. Утро понедельника. Просыпаюсь в 6.58. Встаю в 7.00. Надеваю серые брюки и светоотражающий жилет. Иду мимо элегантного бизнесмена в наушниках женщины, которая бежит, заваливаясь на бок, словно Пизанская башня. Мимо немецкого дога с хозяином, старика с каталкой и его молодой копией. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! В 7:45 я в пекарне. Спеннер бросает взгляд на дверь, когда звонит колокольчик, и возвращается к делам. Здорово, веснушка! Тебе как обычно? Он поворачивается ко мне спиной, чтобы залить тесто в вафельницу и включить кофеварку. Широченная спина в белой футболке, мускулистые плечи и татуировки на руках. Я никогда не разглядывала, что на них изображено, а их так много. Они синие и все переплетаются друг с другом. Он лихо управляется с кофемашиной. Делает то дело дел одновременно, она шипит и хлюпает, а он крутит рычаги и стучит по ней, как сумасшедший профессор. Затем поворачивается ко мне с моим кофе в руках. «Вышла не по плану, Веснушка», — говорит он, ставя кофе на прилавок и возвращаясь к вафлям. Сначала я подумала, что он напортачил с моим кофе, но кофе замечательный, поэтому я поднимаю на него вопросительный взгляд. Вокруг его правого глаза, чуть прикрытого, виднеется ровный черный круг. Оказалось, у Хлоя теперь новый ухажер. И если она думает, что этот парень будет жить с моей маленькой Арианной и видеть ее, когда ему вздумается, хотя и я ее папа, то ее ждет большой сюрприз. Я так ей и сказал, и все тут. Он дает мне вафли. Про сахарную пудру он забыл. «Веснушка», — говорит он, этот тощий мелкий засранец, тупоголовый недоумок». На пять лет моложе ее. А вдруг он педофил? Кто его знает? Я всего-то попросил проверить его в полиции. А вдруг он домогается Хлое только потому, что у нее ребенок? Папочка должен проявить бдительность. Защитить ее от извращенцев. Педофилы теперь повсюду. Грязные ублюдки. Ты так и сказал ей? Спрашиваю я, насыпая сахар в кофе. Два пакетика. Может и вафли посыпать, пока он не смотрит? С сахарной пудрой, конечно, не сравнится. Да если бы он перестал разглагольствовать о своих горестях, я бы попросила сахарную пудру. Мне не безразлична его судьба, но портить свой день из-за этого нет, спасибо. Я сказал это ему лично, говорит он, потягивая шею, поднимая плечи, будто разминается перед очередной дракой, гордый, как павлин. Он пронзает воздух указательным пальцем и говорит. «Ты!» — сказал я ему. если ты чертов педофил, тебе конец. И он дал тебе в глаз? Я никак этого не ожидал, чтобы меня побили на крестинах, как гром среди ясного неба. Треклятый гупник. А потом все сестры набросились на меня, не ляясь к нему, раскудахтались, как на сетке. Это мне нужен судебный запрет, чтобы он держался от меня подальше. Вряд ли это разумный шаг, напоминаю я ему, если он живет в одном доме с Арианой. Ты же хочешь с ней видеться? Ну да. Он бросает кухонное полотенце на плечо, выходит из-за прилавка, достает сигарету из фартука и идет к двери. Мне очень жаль, Спендер. Я знаю, как ты старался. Говорю я, глядя, как он затягивается, еще больше прикрыв правый глаз, чтобы дым не попал. Может тебе обратиться к юристу, Спендер? Говорю я. У тебя же есть права. Какой смысл платить тупому юристу? говорит Спеннер, выпрямляясь. «Если я вполне способен разобраться с этим сам». Свистун, сидя на своей картонке, завернутый в вонючее одеяло, отворачивается, хитро улыбаясь. Может, он и опустился дальше некуда, но соображает он неплохо. Свистун бросается за непотушенной сигаретой, которую Спеннер швыряет на тротуар. Он оставил больше, чем обычно, и не бросил далеко, как обычно. Добряк бряк он все-таки. Я смотрю на свои вафли. Я так больше не могу. Не могу притворяться тем, кем я не являюсь. Спеннер, говорю я, — «ты забыл сахарную пудру». Я отдаю ему вафли, когда он возвращается за прилавок. Я покидаю школьную территорию, оставляя оскорбления и убийственные взгляды позади, радуясь, что опять нет дождя. Легче работать, когда он не хлещет, лобовым стеклам, так что не разглядеть ни талоны, ни регистрации, или когда стекла заптевают или покрываются инием, и не удается ничего прочитать. Пойдя частенько ленится проверять, но я-то знаю, что люди оставляют старые талоны, надеясь, что это сойдет им с рук. Если ты видишь белый талон на приборной панели, это еще не значит, что все хорошо. Важны цифры. Хотя по утрам у меня расписана каждая минута, фиксированного маршрута нет. Раньше был, когда я только начала, а потом как-то утром я шла быстрее, чем обычно, и добралась до очередного сектора на несколько минут раньше и застукла машину, припаркованную в неположенном месте. «Да я так каждый день паркуюсь», — сказал водитель. «Обычно вы не появляетесь раньше десяти». «Зря он мне это сказал». В тот момент я поняла, что жители поселка отслеживают мои передвижения, а я вовсе не хочу быть предсказуемой. Пусть. не теряют бдительности. И нет, я не чувствую себя всемогущей, как утверждают некоторые. Это они выставляют себя полнейшими идиотами. Столько возни, лишь бы не платить один евро за час парковки. Для них это всего один евро. Но в сумме получается неплохая помощь окружному совету. Без нас им было бы хуже. Так сказал мне Педди, когда мы проходили обучение. Без нас, сказал он, здесь начался бы настоящий бедлам. Я сама не заметила, как направилась прямиком к Джеймс Террас. Я убеждаю себя, что меня манит успокаивающий морской пейзаж, но я-то знаю, что дело в желтом Феррари. Мне любопытно, меня странным образом тянет сюда. Хотя я надеялась увидеть машину, я все равно удивилась, обнаружив ее на своем месте в столь ранний час. Мне казалось, такие люди, как он, валяются в постели до полудня. На это намекает не только модель автомобиля, но и цвет. На пустой дороге одиноко по утрам. Еще несколько машин стоят у тротуара, но эта тихая сторона улицы оживает только после девяти. Возможно, она стоит здесь со вчерашнего вечера, но вряд ли кто-то оставит такую машину без присмотра на целую ночь, если только сильно напьется. Полицейские автомобили припаркованы на своих местах. Я даже не смотрю на их лобовые стекла. Это было бы. оскорбительно для них. Я дотрагиваюсь до фуражки, кивая молодой женщине-полицейскому через окно. Думаю, что на ее месте могла быть я. Гадаю, какая часть моего заявления решила мою судьбу. Хотя прекрасно понимаю, что это было собеседование. «Ты и я, мы не похожи на остальных», сказал мне однажды папа, когда я в очередной раз расстроилась из-за разговора с кем-то. Эти слова принесли и боль, и облегчение. Я знала, что он прав. И с тех пор ничего не изменилось. Я всегда все делаю не вовремя, как с сахарной пудрой и с спеннером. Человеческие взаимодействия для меня как танец, ритм которого мне никак не удается уловить. Я не спешу подходить к машине. Стою неподалеку и наблюдаю за зданием, перед которым она припаркована. Номер восемь. Тут шел полномасштабный ремонт весь прошлый год. с тех пор, как я работаю. Контейнер для строительного мусора, грузовики и фургоны перегораживали дорогу. Они создавали заторы и мешали припарковаться работникам соседних офисов. Мне приходилось выслушивать их сетования и выписывать штрафы. На этой улице стоят дома в георгианском стиле. Номер восемь, четырехэтажный с подвалом. Высокие потолки, гигантские окна, узорчатые карнизы, вид на теннисный клуб, а слева на море замысловатая лепнина на потолках представляю как тяжело будет там вытирать пыль особенно если слуг нет и все же феррари не сочетается с этим зданием изысканная классика и кричащая безвкусица дом купили за 2 миллиона евро я смотрела онлайн умирает любопытство что же там внутри и нашла фотографии когда он был выставлен на продажу Как почти все здания на улице, его разбили на офисы, по комнатам и по этажам. На одном этаже была парикмахерская, наверху интернет-кафе, акупунктура и ногтевой салон, китайский ресторан в подвале. Дом был обшарпанный и старый, пришлось все переделывать, модернизировать, прокладывать новые трубы, новое отопление, все новое. Такое здание бездонная бочка, кто знает сколько на него потратили в общей сложности. Мусорного контейнера и строителей уже нет, и похоже, компания, которая здесь расположилась, работает уже две недели. И, кстати, компания только одна, с блестящей золотой табличкой и надписью Pukareku Incorporated. Что за черт? Я натягиваю фуражку на глаза, прячу руки в карманы и продолжаю свой маршрут. Сердце бешено колотится. Сама не знаю, почему, я никогда не боялась выписывать штраф. Я инспектор, и это мое право. Но, признаюсь, вчерашний штраф всего за пять минут до конца рабочего дня был не совсем справедлив. Ну и что? Все по закону. Это моя работа. Я направляюсь прямо к Феррари, прекрасно понимая, что меня видно из высоких окон. Сердце выпрыгивает из груди. То ли это страх, то ли возбуждение, но я еще никогда не чувствовала ничего подобного на работе. Меня ждет большой сюрприз. Я смотрю на лобовое стекло, пусто. Глазам не верю. После двух штрафов вчера он решил сегодня вообще не платить. Никакого талона на приборной панели. Никакой регистрации или разрешения, которое компания покупает для упрощенной парковки на весь день, на весь год. Я сканирую номера. Онлайн он тоже ничего не оплачивал. И приложением не пользовался. Уж куда проще. Да он издевается надо мной, вот что. Это насмешка. Что ж, сейчас мой ход. Обычно я даю клиенту 15 минут форы, прежде чем выписать штраф. За это время он успеет дойти до паркомата и вернуться к машине. Своеобразное джентльменское соглашение. И я придерживаюсь его. Но с тех пор, как желтый Феррари купил первый талон за день, никаких 15 минут не прошло. Он вообще ничего не покупал. И точка. Паркоматы в этом районе работают с восьми утра. Сейчас почти девять. Мне кажется, фора у него была солидная. Больше времени, чем я даю остальным. Но не успела я внести информацию в свой терминал и выписать штраф, как внезапный шорох за спиной заставляет меня вздрогнуть. «Вот ты где», — говорит Пэдди, с трудом переводя дыхание. «Боже мой, Пэдди», — говорю я испуганно, Сердце чуть в пятки не ушло, будто меня поймали с поличным. Это его дождевик шуршит по ногам во время быстрой ходьбы. Он смотрит на машину и присвистывает, обходит ее со всех сторон, заглядывает в окна, шумно пыхтя. Ламборгини, да? Он почти вдавливает лицо в стекло, прикрывая руками глаза от солнца, оставляя следы от пальцев и дыхания на чистом стекле. Феррари, поправляю я его. с тревогой поглядывая на здание. «Я вижу человека в окне с густыми вьющимися светлыми волосами. Он смотрит на нас, затем исчезает». «Прекрасно. Сторожевая башня засекла меня. Нужно торопиться». «Ты разве не получил мое сообщение?» — спрашивает Педди, все еще уткнувшись носом в окно со стороны водителя. «Я написал тебе вчера вечером. Предупредил, что возьму этот сектор на себя». «Нет, не получила». Говорю, я рассеянно. Другой человек появился в окне. Теперь там двое парней. Вид у них такой, будто они играют в музыкальной группе. Хозяина Феррари среди них нет. «Дальше я сам», — говорит Пэдди. «Нет, я уже заканчиваю», — отвечаю я резко. Отмечаю место, район и правонарушение. Делаю фото, выписываю штраф. Педи продолжает говорить, но я не слушаю ни единого слова. Зато я слышу, как открывается дверь в соседнем здании. «Эй!» — кричит парень. Я не смотрю на него. Вынимаю штраф из терминала, засовываю в пластиковый вкладыш, чтобы защитить от дождя и других осадков. Пальцы дрожат, сердце колотится. Пойди, ничего не замечает. Я кладу штраф под стеклоочиститель и отхожу в сторону, задыхаясь на грани обморока. Готово. «В чем дело?» спрашивает вчерашний парень. Пойди смотрит на меня. К сожалению, у вас нет талона об оплате, отвечаю я вежливо, но решительно. Я стою здесь с шести утра, парковка бесплатная, талон не нужен до девяти. У меня еще десять минут, говорит он, глядя на меня так, будто я собачье дерьмо на его дурацких кроссовках Прада. Я показываю на знак. В этом районе платная парковка начинается в восемь. Я с удивлением замечаю дрожь В своем голосе вся эта история вызвала у меня сильный прилив адреналина я вешаю терминал на плечо будто это пистолет в кобуре он смотрит на меня сердито на нем красная бейсболка с логотипом ferrari она низко надвинута глаза не разглядеть но я и так знаю что они полны бешенства сложно ненавидеть человека которого не знаешь но я чувствую как от него исходит именно ненависть я сглатываю «Ничего себе машинка!» — говорит Пэдди, как ни в чем не бывало. «Чья она?» Я смотрю на него удивленно. «Моя!» — бросает парень. «Иначе зачем бы я стоял здесь и спрашивал про штраф?» «Ну уж простите!» — говорит Пэдди обиженно и уязвленно, поправляя фуражку. «Подумал, что она вашего босса!» Он смотрит мимо парня на здание. «Это я босс!» — говорит парень. Типичная жалоба избалованных белых мужчин — которые я презираю всем сердцем. Бедный богатенький мальчик получил штраф за парковку, потому что не стал утруждать себя, чтобы перечитать правила и бросить один евро в паркомат. Теперь весь мир против него. Обидели чертова засранца. Наверняка это худшее, что произойдет с ним на неделе. Он поднимает стеклоочиститель и хватает штраф. Затем резко выпускает стеклоочиститель, и тот ударяется о лобовое стекло. он мельком смотрит на штраф читать не нужно он и так знает что там сказано он уже получил два точно таких же в пятницу с разницей в несколько часов и еще по одному через день в течение двух недель ты мстишь мне спросил он я качаю головой никакой мести говорю просто делаю свою работу что тебе надо от меня спрашивает он снова сердито будто не слышал моего ответа он подходит ко мне расправив широкие плечи. Я высокая, но он еще выше. Ничего мне не надо. Говорю я, стараясь теперь избежать конфликта, мне это не нравится. Слишком напряженно. Он зол как черта, и уровень агрессии зашкаливает. Мне бы следовало уйти, но я не могу. Я оцепенела. Застыла на месте. «Ты мент недоделанный!» Орет он неожиданно. «Что, власть свою почувствовала, да?» Я смотрю на него удивленно. Отчасти он прав. «Ну-ну», — говорит Пэдди, — «идем, Аллегра». Но я не могу пошевелиться. Это как дорожная авария. Мне непременно нужно притормозить и внимательно рассмотреть все чудовищные детали, которые ничего, кроме ужаса, у меня не вызовут. Кровь и кишки. Меня готовили к таким случаям, когда кто-то проявляет агрессию. Недели интенсивной подготовки — по значению дорожной разметки на бордюре тротуара, а также по урегулированию конфликтов. Я должна встать сбоку от человека и быть готовой к тому, чтобы уйти, но вся моя подготовка накрылась медным тазом. Я замерла на месте, прямо перед ним, глядя на него, словно олень на фары. Жду, что будет дальше. Говорят, мы средняя арифметическая пяти человек, с которыми мы чаще всего общаемся. произносит он, свирепоглядя на меня и раздувая ноздри, как волк. Не очень лестно для твоих знакомых, правда? Этот вот один. Он показывает на Педди. Интересно было бы взглянуть на остальных четырех неудачников в твоей никчемной жизни. Он достает штраф из пластикового вкладыша и рвет его на кусочки. Они летят на мостовую, будто конфетти. Затем, перешагивая через ступеньку, он поднимается к своему офису и хлопает дверью. Сердце колотится. Грохочет у меня в ушах. Будто произошел взрыв, и теперь у меня звенит в ушах. «Боже мой!» — говорит Пэдди с хриплым, нервным смешком и идет ко мне так быстро, как только позволяют его натертые ноги. Внутренняя часть брюк поднялась выше носков, сгрудилась и топорщится вокруг ширинки. Я смотрю на обрывки бумаги на мостовой. Мусор вместо парковочного штрафа. Прошло некоторое время, прежде чем кровь отхлынула от головы, сердце успокоилось, паника ушла. И тут меня начинает трясти. «Она все еще тут!» Слышу я чей-то громкий голос и смех. Издевательский смех. Он доносится из окна офиса, где несколько человек наблюдают за мной, ухмыляясь. Двое знакомых парней и еще несколько новых лиц. Когда я поднимаю на них взгляд, они расходятся. «Не буду я больше сюда ходить», — говорит Пэдди. «Ты бери Сент-Маргарет и весь Запад, хорошо?» — спрашивает он, когда я не отвечаю. «Я киваю». «Нельзя допустить, чтобы это сошло ему с рук», — говорит Пэдди. «А то он решит, что может рвать все штрафы, которые он получает, будто он не обязан их оплачивать. Но пока оставим все как есть. Пусть остынет. Я вернусь чуть позже и проверю. Я выпишу штраф, если увижу, что он не усвоил урок». Я все еще не могу двигать ногами, они трясутся. «Не принимай так близко к сердцу», — говорит он, глядя на меня. «Знаю», — произношу я, наконец, хрипло, сдавленно. Я даже не поняла, что он сказал. И это правда. Бессмыслица какая-то. Нагромождение сердитых слов, слишком нелепых, мудреных, чтобы задеть меня. Но именно поэтому я задумалась о них, прокручивала в голове снова и снова весь день, и почти всю ночь, чтобы понять их смысл. Его оскорбление прозвучало как песня, которая тебе не нравится, когда слышишь ее впервые, но чем чаще она повторяется, тем больше она тебя затягивает. Это оскорбление, которое не обидело меня, когда я услышала его впервые. Слишком сложные слова, чтобы убить меня на месте. Это вам не простое слово на букву «Б». Но чем больше я вспоминаю его слова, тем больше они мне нравятся. И ранит меня с каждым разом все больнее. Как деревянный троянский конь, его слова незаметно просочились через мои защитные стены. И бам! Они обхитрили меня, выскочили из укрытия и нанесли мне сокрушительный удар. И еще, и еще, пронзая меня снова и снова. Самое хитрое оскорбление. Так он меня и бросил. склизкую жижу вместо улитки, раздавленную подошвой его кроссовки, силой его слова, сломленную, растерзанную, беззащитную, с торчащей антенной.